Глава 13 А утром Глория уже осваивала лучшую пассажирскую каюту корабля, который принял на борт всех членов экспедиции. На втором корабле шла погрузка новых поселенцев, которые откликнулись на призыв Глории и согласились переехать на остров. Брик, который им выделил Гомес младший, занимали городские стражи и наемники. В этот раз с Глорией уезжала Марта. А Кристе оставалось банго помогать тетушке с ремонтом и подготовкой к балу. В Кристине откуда-то проявились недюжинные организаторские способности, и она практически выполняла функции экономки в их старой усадьбе. И у нее это получалось. Да и Артега, который теперь стал помощником командора, категорически отказался отпускать невесту в это плавание. Вот и пришлось спокойной и флегматичной Марти испытать все прелести спешной погрузки на корабли, шумы гампорта и пристаней, и даже успеть испугаться толкущихся в бухте мелких дельфинов. Успокоилась немного она только в каюте, где тут же занялась привычным делом ухода за хозяйкой. Глория беспокоилась о доме. В связи с намечающейся официальной помолвкой, визитами и балами пришлось заняться приведением старой усадьбы в порядок. Ларгидон давненько не видывал такого количества слуг, рабочих и давно не испытывал настоящего качественного ремонта. А сейчас все это происходило в усадьбе с широким размахом. Глории пришлось снять все свои накопления, которые она собирала для поступления в академию, продать собранные в усадьбе васки со камней и жемчуг и передать полученные средства Кристи с наказом экономного расходования. Доверять в этом деле тетушке было опасно, так как она совсем не умела рационально использовать деньги. Поэтому да, Глория переживала о доме, но не сильно. Кристи на самом деле оказалась умелой помощницей, и Глория надеялась на нее. В этот раз с ними не было и Пабло. Теперь он по распоряжению градоначальника совмещал две должности – начальника Ума и командора до тех пор, пока король не пришлет нового командора в Банго. Свободного времени у Пабла практически не оставалось, но для него это было и лучше. Слишком много ему нужно было переосмыслить, что-то забыть, а что-то оценить заново. И работа, как ничто другое, помогает отсеять из головы ненужное и оставить только необходимое. Потому что у необходимого есть такое свойство – оставаться в голове и занимать там важное место, независимо ни от какой важной работы. На этой почве Пабло близко сошелся с Роберта, и они теперь вдвоем обеспечивали правопорядок и покой граждан в Банго. Обо всем этом горе размышляла, стоя на палубе корабля и опираясь на поручни капитанского мостика. С его высоты она прекрасно видела суету пассажиров, деловитую пробежку матросов, последние приготовления к отплытию. Сегодня рано утром Эрнеста вновь выходил на связь с отцом и просил прибыть на остров побыстрее. Одна женщина начала рожать, а лекаря на острове не было ни одного, и Эрнеста забеспокоился. Хотя женщины и до этого рожали без лекарей, и слава богине, все обходилось. Но тут ему повезло, так как экспедиция уже была готова к отправке. Задумавшись, Лори не заметила, как к ней подошел Карлос и встал рядом, привычно обняв ее одной рукой за талию. «Любишь море?» – полуутвердительно спросил он. «Да», – согласилась Лори. «Знаешь, там, где я выросла, море тоже теплое, но только летом, а здесь круглый год, непривычно». «Лори», – через приличную паузу обратился к ней Карло. «Я хотел поговорить об этом на острове, но вижу, что можно и сейчас». Глория заинтересованно повернулась к нему, молчаливо предлагая продолжить. Тот портал, сделал паузу командор. Маги считают, что этот портал не магический мир, поэтому он набирает магию отсюда. Такие порталы возникают очень редко. Это сбой в магии мира, и его надо закрывать. Тебе интересно, куда он ведет? Осторожно спросил Карла, и Глория почувствовала, как напряглась его рука, невольно притягивая ее. «Еще ближе к мужчине». «Интересно», — не скрыла Глория. «Но, Карло, куда бы ни вел этот портал, я останусь здесь. Даже если он ведет в мой мир, я останусь здесь. Сам подумай, куда мне там возвращаться? Мое дело погибло, меня там никто не ждет. А здесь у меня есть семья. Тетя, Марта и Кристи. Ты?» Лория вопросительно взглянула на командора. «Я», — согласился тот, прижимая ее еще крепче к своей груди. «Ой, смотри!» Воскликнула вдруг Глория, освобождаясь из тесных объятий и разрывая эту слишком интимную сцену. «Магдалена едет с нами?» «Да», – разочарованно выпуская ее из рук, ответил Карлос. Алькальд сам разрешил ей отправиться на остров и встретиться с Эрнестом заранее, до принятия решения о помолвке. Он все еще надеется, что сын передумает. «Честно говоря, мне тоже не совсем понятно решение Эрнеста», – ответила Глория. «Конечно, мы знаем друг друга с детства», Но Эрнесто старше нас, и мы никогда особо близко не общались. Не то, что с Артегой, например. И к Магде он особого интереса не проявлял, когда мы повзрослели. Даже не представляю, что его толкнуло на этот шаг. Пожала она плечами. Я не знал вас в детстве, — улыбнулся Карло. Но, думаю, дело в правильном расчете. Эрнесто просто понял, какая женщина ему нужна, и из всех знакомых выбрал самую подходящую. Может быть, опять пожала плечами Глория. Она уже отключилась от сиюминутной суеты, и мысли ее все больше обращались к острову. Ей вспоминались картинки из памяти Гомеса, и она хотела уже немедленно оказаться в месте гибели родителей. Ведь в первый раз попасть в жемчужную бухту ей так и не удалось. Между тем все подготовительно-погрузочные работы закончились. Команды и пассажиры заняли свои места. Прозвучали команды, и корабли медленно, один за другим, начали отходить от пирса и направляться в море. Путь до «Зеленого» занял около полутора суток, так как корабли шли полным ходом без задержек, а Глория коротала путь в компании с Магдой. Дружба девушек в это необычное лето казалась еще более окрепла, несмотря на перемены в положении Глории. Вот и сейчас, запершись в своей каюте, одной на двоих, они делились переживаниями и планами. И он мне так и сказал, не надейся, Магда, подцепить моего сына, я уверен, что он передумает. «Представляешь?» – возмущалась Магдалена, передавая свой разговор с Алькальдом. «Но меня-то так просто не остановишь!» – горячилась она. «Подумаешь, Алькальд, зато мы богаты. Да я еще, может, сама сто раз подумаю, выходить ли мне за Эрнеста. Он же всю жизнь телок-телком был. А тут, смотри ты, управляющим островом стал!» Лори молчала. Честно говоря, она плохо слушала подругу. У нее у самой в голове крутились разные мысли о своем будущем. Но последнюю фразу она услышала. «Зря ты так об Эрнеста, Магда. Он знаешь, как здорово себя показал на острове. Прямо герой. Может, ему в банго просто не было нужды проявлять свою решительность. А тут оставил его Пабло на важном деле. Он и проявил себя. Не знаю, мне Эрнеста нравится и внушает доверие. Но я тоже удивляюсь его неожиданному предложению. Мы же все просто росли рядом, знаем друг друга с детства, но между нами никогда не было особой симпатии. Беспокоюсь я» честно сказала она подруге. «А уж я-то как беспокоюсь!» Вздохнув, ответила та. «Только храбрюсь перед всеми, а душа-то не на месте, и сердечко колотится и колотится. Ужас просто!» Магда прижалась к плечу Глории и замолчала надолго. Всю дорогу корабли шли ходка и подошли к зеленому не на второй день к вечеру, а на второй день утром. Стояла прекрасная погода, на море был легкий бриз, и зеленый предстал перед людьми во всей своей первозданной красоте. Единственный диссонанс в эту природную идиллию вносили мощные буруны, которые вихрились у двойного кольца рифов, не давая кораблям свободно подойти к острову. Но с берега их уже увидели, и, видимо, давно, потому что быстрый, который оставался на острове, сейчас показался из-за скал, и с его мачты просимофорили сигнал «следуй за мной». После плавного разворота Быстрый вновь направился в бухту Зеленого, и за ним неспешно потянулись все пришедшие корабли. Глория в нетерпении стояла у борта, ожидая швартовки. Рядом также нетерпеливо переминалась ноги на ногу Магдалена. Но если Глория ожидала встречи именно с островом, то Магда искала глазами Эрнеста и трепетала от предстоящей встречи с ним. На пирс и на берегу собралась большая толпа народа, часть которой приветствовала корабли радостными криками а другая часть демонстрировала холодную настороженность. И Глория понимала и тех, и других. Одни радовались прекращению рабства и ждали возвращения домой, другие опасались новых хозяев и новых порядков. Мало ли, кто и что обещает. Всегда лучше убедиться самому. И Глория поняла, что ей лучше сразу, прямо на пирсе, рассказать людям о дальнейшей судьбе острова. Карла обернулась она к командору. «Предупреди капитана, что до высадки я обращусь к жителям острова, и дай мне, пожалуйста, тот артефакт-громкоговоритель, с которым ты командуешь тут всеми». «Конечно, держи», — усмехнулся командор. «А капитана я сейчас предупрежу». И он стремительно взлетел на мостик. Глория проводила его взглядом, но сама на мостик не пошла. Ей показалось, что и отсюда, от борта корабля, ее будет и видно, и слышно. Но для убедительности Она на всякий случай вскарабкалась на огромную бухту морского каната, лежащего у борта. Держась за лиера, Глория наблюдала последние моменты швартовки и мысленно готовилась к речи. Наконец корабль окончательно притих у пирса, лишь слегка покачиваясь на волнах, и Глория взяла в руки артефакт. — Жители Зеленого острова! — ее звонкий молодой голос разнесся по окрестностям. — Меня зовут Глория де Монтерра. Это мой отец открыл этот остров. По закону и магии он принадлежит нашей семье. Но мои родители погибли здесь 23 года назад. Глория сглотнула невольный ком в горле и сделала небольшую паузу. И теперь я единственная законная наследница и владелица этого острова. Хайли Гомес, который обманным путем завладел островом, сейчас арестован и находится в королевской тюрьме. Все, кого пираты Гомеса захватили и силой привезли на остров, теперь свободны». На острове с этого дня действуют законы Королевства и Стариола. но кто хочет вернуться домой, может сделать это совершенно свободно. Для этого здесь находятся два больших корабля. Тем, кто захочет остаться, я скажу большое спасибо и установлю разумную оплату труда. С нами прибыли еще 200 с лишним человек. Среди них много свободных женщин, и теперь на острове будет достаточно народа. Жители Зеленого острова – Помогите мне сделать его самым лучшим местом в королевстве. И да, хочу вас обрадовать. С нами прибыли архимаги. Они обещали вернуть в этот район магию. Давайте поможем им и поддержим их усилия. И последнее. В том доме, где обитал раньше Васкис, теперь будет наш островной магистрат. Со всеми вашими вопросами вы можете приходить туда. Там всегда будут служащие и маги, которые вам помогут, а также управляющие, а точнее сказать – «Алькальд нашего острова! Его я назначу уже сегодня!» «А теперь принимайте гостей и продовольствие!» Насторожная тишина на пирсе сменилась деловитым шумом, разговорами и движением. С кораблей сходили матросы, потом пассажиры, перемешиваясь с людьми на пирсе. Но постепенно толкотня утихла, толпа распадалась на небольшие группы, и на пирсе появился широкий проход к берегу. Глория с командором, Магда, Маги и королевские инспекторы – Сошли на берег и сразу направились в новый магистрат, но буквально через несколько шагов были встречены управляющим Острова и его помощниками. А Эрнеста, похоже, неплохо справлялся здесь. Сделала вывод Глория, видя, с какой уверенностью вышагивает молодой человек и как почтительно относятся к нему окружающие. С приездом, Глория! сердечно пожал ей руку и обнял по-братски Эрнеста. Затем он поздоровался со всеми вместе, а с командором отдельно, и сразу начал разговор о деле. «Лори, отец мне сказал, что ты теперь хозяйка этого острова. Так вот, я официально прошу тебя принять меня на работу. Ты не представляешь, Лори, как здесь здорово. За эти полтора месяца я много узнал об острове. Кстати, я теперь знаю, почему здесь нет магии. Сам видел огромный стихийный портал, который сосет отсюда магию мира. Я потому и артефакт связи смог сделать, что поймал его остаточную магию». Но тут монолог Эрнеста прервался. Он увидел Магду, которая настырно проталкивалась сквозь толпу гостей Глории. Раскрасневшаяся, со сбившейся прической, с горящими праведным гневом глазами, как это ее оставили в задних рядах, Магда была сейчас удивительно привлекательна, и оценила это не только Эрнеста. Но действовать первым начал именно он. Магдалена, пропустите, расступитесь! Дайте пройти моей невесте!» Раздался его зычный голос. А Глория даже и не предполагала, что он может так командовать. «На отца сейчас похож», – заметила про себя Лори и улыбнулась подруге. Но та пролетела мимо нее и резко остановилась напротив Эрнеста. «Так ты не шутишь? Все правда?» «Какие шутки, Магда? Ты разве меня не знаешь? Я никогда не мог бы так пошутить с девушкой. Тем более с тобой, Магда. Ты же меня тогда без соуса съела бы». «Вот именно!» Почти угрожающе подтвердила Магда и по-свойски взяла Эрнеста под руку. Глория облегченно выдохнула. Она очень опасалась за подругу, но эта встреча показала ей, как мало она знала Магду, да и Эрнеста тоже. Оба они вели себя сейчас, как давняя пара, решившая, наконец, официально признать свои отношения. Эрнеста же, как ни в чем не бывало, продолжил свой разговор. А притихшая Магда просто следовала рядом с ним, стараясь не мешать и не вскакивать вперед. Поразительно! Удивилась была Лори по кладистости подруги, но вспомнила, как она рассуждала о предложении Эрнеста и поняла, что Магдалена сделала свой выбор и от него уже не откажется. «Может, это и правильно», – косилась Глория на подругу, слушая Эрнеста в «Может, и из простых товарищеских отношений родиться уважение, если уж не любовь?» «А может, и любовь?» Засомневалась она, глядя, как бережно прижимает к себе Эрнеста руку неожиданной невесты. В любом случае, за подругу она теперь была рада. Но встал другой вопрос. «Подожди, Арнеста! Дошла до нее новая проблема. «Я хотела предложить тебе должность алькальда нашего острова. Да ты сейчас и сам выявил желание остаться здесь. А как же теперь Магдалина?» «Магда!» «Ты согласишься остаться на острове?» – спросила она у подруги. Они остановились для этого разговора, а вслед за ними остановилась и вся процессия, следовавшая за ними. «Если я, еще ничего толком не зная, поехала сюда без приглашения, то уж сейчас, когда Эрнеста перед всеми признал меня своей невестой, я не побоюсь остаться с ним на острове, насколько это будет необходимо. Тем более, как я понимаю, и связь теперь будет, и магию вернут, и корабли будут регулярно ходить в банго» так что я смогу навестить родственников в любое время, так ведь?» Магда вопросительно взглянула на Эрнеста, как бы спрашивая его одобрения на свои слова, и тот не стал отказывать ей в этом, нежно поцеловав пальчики. «Все так, Магда!» – улыбнулась Глория и тоже прижалась плечом к командору. Дальше разговор о деле прекратился, пока не дошли до магистрата. «Здесь их уже встречала Мария», И это была уже совсем не та запуганная и несмелая девушка, которая встретилась им в первый раз. Теперь перед ними была уверенная в себе хозяйка, которая прекрасно знает свою меру ответственности и выглядит, как положено достойной даме. «С приездом, госпожа!» Низко поклонилась на Глорье, бросив оценивающий взгляд на толпу магов и проверяющих за ее спиной. «Мари, размести наших гостей, пожалуйста, и распорядись об обеде, а потом зайди ко мне», и мы обговорим с тобой, как будем жить дальше. Моя комната готова?» «Конечно, госпожа. Сразу, как господин Эрнесто сообщил, что вы и есть хозяйка острова, мы приготовили ее для вас». Мария снова коротко поклонилась. Обе улыбнулись друг другу, признавая одна хозяйку, другая – верную помощницу. И Мария тут же занялась гостями, а Гория, извинившись и назначив сбор в кабинете через два часа, ушла к себе, в ту комнату, где она жила раньше, прихватив с собой командора. Эрнеста она сейчас не стала беспокоить, понимая, что им с Магдаленой тоже надо о многом поговорить. «Карла», — начала она, когда они остались одни. «Я сейчас очень надеюсь на твою помощь. Как-то не было у меня раньше опыта по освоению целого острова», — невольно улыбнулась она. «Я в твоем распоряжении, Лори. Ты только говори, что хочешь сделать. А как это сделать, мы решим», — успокоил ее командор. «Тогда послушай, что я придумала, и оцени до разговора с инспекторами и магами». Горя глубоко вдохнула и через паузу начала. «Я хочу утвердить Эрнеста в должности управляющего островом и сделать это немедленно, как только вернусь в кабинет». «Понимаю и согласен с твоим решением. Думаю, здесь не будет никаких сложностей». «Второе», – не отреагировала Лори, продолжая излагать свои планы. «Я хочу начать описание острова уже завтра» и закончить его в течение недели, хотя бы приблизительно. Заодно попросить магов земли сразу оценить залежи минералов и драгоценных камней, чтобы королевские инспектора не придумали чего-нибудь лишнего. Командор улыбнулся и склонил голову. Третье, мы с архимагами завтра же уходим в Жемчужную бухту. Очень надеюсь, что портал появится в эти дни. Ректор считает, что у него есть определенный цикл, примерно равный одному разу в месяц. Кстати, все, кто жили на острове, видели портал своими глазами хотя бы раз. Но близко к нему, естественно, никто не подходил. Легенда о гибели экспедиции живет на острове благодаря Гомесу. Ты права, родная, и рассуждаешь очень здраво для женщины. Прости для молодой девушки. О, прости еще раз. Совсем стушевался командор. Я просто хотел сказать, что наши женщины обычно не занимаются такими вопросами. Не обижайся. Он коротко поцеловал Глорию и обнял за плечи. «Я все время забываю, что ты взрослая и намерянка. Вижу-то я перед собой молоденькую леди». И он опять поцеловал Глорию. «Когда мы уже поженимся?» – прошептал он ей на ухо. «Скоро», – не стала кокетничать Лори. «Если ты помнишь, бал выбора – это и есть признанный богиней брак». Женщины издавна уводили с него мужчин в свой дом, и это считалось официальным заключением брака. А в книге Алькальда сама появлялась магическая запись о таком браке. «Сама жду с нетерпением» призналась в ответ Глория, крепко обняв своего мужчину. «С твоими планами все?» – спросил он через некоторое время. «Нет, конечно», – вздохнула Глория. «Осталось самое трудное. Я хочу построить вокруг этой усадьбы новый город. Пусть это будет небольшой по меркам и порт, но это будет наш порт, наш город со своими мощенными улицами, красивыми домами горожан, лавками и мастерскими, школой, лазаретом, театром. А назовем его «Авидон». «Потому что Ларкидон – это дом чайки, она и на нашем гербе есть. А Авидон – это дом жемчужины, ведь остров славится ими. Может быть, и жемчужину мы со временем поместим в наш герб? И я очень хочу, чтобы Авидон сразу бы строился правильно и удобно. Вот этим всем придется заниматься Эрнеста. Как думаешь, справится?» «Думаю, да. Ему здесь нравится, а это лучший стимул для жизни. Но мы же можем помочь ему и даже должны это сделать», – слегка усмехнулся Карлос. «Давай предложим магам остаться на острове для помощи в этой работе. Если не хотят постоянно, пусть приезжают, уезжают. Ведь Брик будет теперь всегда регулярно ходить из бангона на Зеленый один раз в неделю. Эрнесто сам разберется, кого куда назначить, когда ты расскажешь ему о своих планах». «Если найдем еще один Брик, то и чаще», – мечтательно согласилась Глория. «А про планы я ему расскажу обязательно вечером, когда соберемся поговорить после ужина и магов тоже пригласим». «Правильно» согласился командор и поцеловал в макушку свою беспокойную невесту. Через пару часов, освежившись, переодевшись и перекусив, все собрались в бывшем кабинете Гомеса и Васкиса на совещание. Первым взял слово королевский архивариус Банго, так как именно ему было положено засвидетельствовать истинный размер состояния Гории и внести его в документы. Поэтому общее руководство экспедиции принадлежало ему. И даже архимаги, которые должны были укротить портал, тоже подчинялись ему. Из чего Глория сделала вывод, что их архивариус, несмотря на то, что живет в Банго, а не в столице, имеет большой вес во дворце. Но сейчас это было не так важно. Сам по себе этот дядька Скалари даже нравился своей строгой педантичностью и суровой непререкаемостью. «Господа!» – хрипловатым голосом начал мэтр Дикастра. Нам предстоит в короткое время провести большой объем работ, поэтому начнем с завтрашнего утра. Первая группа. Два мага земли, один инспектор и 10 гвардейцев завтрашнего дня начинают описание острова. Все артефакты у вас есть. Ссылки на отсутствие магии не принимаются. Ваша задача – описать и оценить все месторождения, которые могут иметь рыночную стоимость. У королевского инспектора для этого есть артефакт, который не позволит скрыть найденное. Остров хотя и велик, но не бесконечен. — Ага, всего лишь как земной Мадагаскар, — невольно улыбнулась Лариса. — Поэтому я рассчитываю на пять-семь дней работы. Магия нам в помощь. Господин Кастро, — вклинился чей-то басовитый голос. — А что, если нам взять Васкиса или Гомеса для более быстрого обследования? Ведь они-то наверняка лучше всех знают, что и где здесь имеется. Глория оглянулась на голос. В разговор вступил маг Земли, судя по нашивкам на форме. «Проводников вы, естественно, возьмете, но не Гомеса и не Васкиса. Гомес сейчас в королевской тюрьме, а Васкис погиб в бою с командором, насколько мне известно. А вот откуда вы знаете Васкиса, теперь интересно мне?» И Архивариус впился пристальным взглядом в лицо мага. – несколько растерялся тот от такого напора, но быстро собрался и уверенно ответил. «Собственно, в Банго они оба были известными личностями, а я по службе часто бывал здесь. Кроме того, не скрою, пользовался знакомством с ними для приобретения контрабандных камней. Тогда мы не знали, что камни эти зеленого, о нем вообще никто не знал», – добавил маг. Архивариус отвел от него взгляд и с нажимом произнес. «Если среди вас есть те, кто надеется поживиться на новых месторождениях, то можете об этом забыть». Королевская казна не намерена делиться с посторонними своими доходами. Артефакты настроены так, что обойти их магию не удастся. Поэтому пропустить какой-либо рудник, скрыть его местонахождение или просто украсть камни не получится. В кабинете установилась насторожная тишина, и больше речи архивариуса уже никто не прерывал. «Вторая группа», — продолжил мэтр. Три архимага, королевский инспектор, десять гвардейцев и, как я понимаю, наша дорогая хозяйка с друзьями, отправляются завтра в жемчужную бухту и ждут там появления портала. Заодно и исследуют колонию жемчуга и определят ее примерную стоимость. И третья группа остается в усадьбе и начинает прием населения. Его величество тоже заинтересован в скорейшей колонизации острова. Поэтому ваша задача оставить здесь как можно больше людей. Нашей любезной хозяйке на первых порах будет нужна финансовая поддержка. Так вот, его королевское величество берет на себя создание и обустройство одной деревни недалеко от порта. Если, конечно, наша хозяйка будет не против. Отвесил он легкий поклон в сторону Лори. А она-то как раз была против. Против вмешательства короля в свои дела. Против королевской деревни на своем острове и против займа денег у королевской казны, но не знала, как сказать об этом твердо и не обидеть при этом архивариуса. Выручил, как всегда, поверенный мэтр Агелар. «Уважаемый мэтр Кастро. Немедленно откликнулся он на предложение архивариуса. «Позвольте, мы обсудим ваши предложение в приватной обстановке, тем более, что они не имеют прямого отношения к делу». «Хорошо», – с видимым недовольством согласился архивариус и закончил. Если у кого-то есть вопросы, можете обращаться. Вопросов у магов не было, но у Гории было сообщение, и она попросила всех задержаться. Перед встречей она заручилась согласием Эрнеста и взяла с него клятву служения. Теперь она официально представляла его магам и инспекторам. Господа, я назначила дона Эрнеста Гарсия управляющим островом, то есть местным алькальдом. В эти дни он остается в усадьбе и будет принимать население вместе с магами. Все вопросы по расселению новоприбывших, порядку в поселениях, перемещению по острову и по обеспечению продовольствием решайте с ним и с помощницей Марии Вига». Оба названных персонажа учтиво поклонились и с достоинством заняли свои места. «Ладно, Эрнеста», — подумала при этом Глория. — «он все же аристократ. Но откуда такое достоинство у вчерашней прислуги?» Однако она с одобрением взглянула на Марию, Понимая, что женщина сделает все, чтобы удержаться в новом статусе. Магистр Сандера, шепотом спросила Глория Архимага, который пристально разглядывал воронку разворачивающегося портала. А если кто-нибудь попадет в него? Всем дан приказ не выходить за пределы щита, сдержанно ответил ректор, не отрывая глаз от портала. Он поднес карту переговорник и еще раз повторил приказ оставаться на местах. Вся их группа сейчас находилась на берегу лагуны и видела, как разворачивается над лесом межмировой портал. Магистр, а как узнать, в какой мир ведет портал?» Опять тихим шепотом спросила Глория. Почему разговаривает шепотом, она и сама не могла объяснить. Но весь вид этого мощного явления заставлял притихнуть и скрыться. «Какое уж тут закрытие!» Сомневалась про себя Глория. «В живых бы остаться и не попасть неизвестно куда!» Она уже и забыла про свой вопрос – пораженная невиданным и опасным зрелищем, но ректор ответил, отвлекая ее от портала. «Скорее всего, портал ведет в немагический мир, иначе он не тянул бы магию нашего мира. А вот пойти и проверить, что там за мир, сейчас невозможно. Надо вначале запастись надежными накопителями магии и другими артефактами, тоже мощными и надежными». Глория покивала, соглашаясь, и опять спросила, «А посмотреть через воронку можно? Интересно же, куда она ведет?» Виновато Понимая, что уже, наверное, надоело магистру своими вопросами. Но он, на удивление, был терпелив и спокойно ответил. «Если нам не удастся закрыть его сейчас, то в следующем месяце попробуем заглянуть в него с помощью артефактов». «А почему вообще мы хотим его закрыть, а не исследовать, например?» Не унималась Глория. «Потому что у нас нет пока возможности, чтобы идти в незнакомый мир. Мы не можем войсковать магами-учеными и магами-боевиками ради непонятных целей». Вначале такие порталы обычно изучают магией и только потом совершают переходы. Думаю, что закрыв портал здесь, мы вынудим его открыться в другом месте. Раз он тянет магию, значит она ему нужна в том мире. Для нас этот портал стихийный, но ведь вполне может быть, что его специально создали для неизвестных и даже враждебных нам целей. Поэтому пока только закрытие. Конечно, сейчас мы возьмем все возможные пробы из того мира, но этого явно будет мало» с заключил магистр. А Глория вдруг поняла, что наступают на любимую мозоль магистра и любого ученого вообще. Это необходимо сделать выбор между жаждой исследования нового и неизвестного и соблюдением безопасности и сохранением в целостности собственного мира. У нормальных людей преобладает второе. Жизнь собственной цивилизации и собственного этноса гораздо ценнее опасных открытий. Она с уважением поглядела на ректора, Вспомнила, каким жестким и решительным он может быть, и решила пока отложить свои вопросы. Она надеялась, что это может быть портал на Землю, но и здорово опасалась, представив на секунду взаимодействие двух таких непохожих миров. «Нет, магистр тысячу раз прав. Вначале надо подготовиться». Портал тем временем полностью развернулся, и так же, как в памяти Гомеса, На берегу возник ураганный и ветер, который тянул с жерла портала все, что попадалось на пути. Магистр что-то прокричал в переговорник, и десятки артефактов мгновенно взлетели вверх, делая снимки и передавая информацию. Но мощь портала была такова, что все эти амулеты, хотя и находились на большом расстоянии от воронки, все равно затягивались внутрь, успевая передать максимум несколько снимков. «Откуда такой ветер?» – прокричала она командору. «Это действие портала!» – громко ответил Карлос. «Портал забирает магию и этим вызывает завихрение воздуха!» Глория кивнула, принимая ответ. Как и в тот раз, когда погибли ее родители, она успела увидеть огромную водную воронку, которая появилась в бухте, зеркально той, что была в небе. Но в этот раз в бухте не было кораблей, и вода крутила спирали с пойманных в нее рыб, мелких водных животных и придонного песка. Дело становилось опасным. Глория обернулась на магистра, который застыл, казалось, как скала, упершись взглядом в центр портала. Командор тоже подобрался и был готов направить свою магию по приказу магистра. Сейчас они все должны были отсечь чужой портал от магии своего мира. А для этого было необходимо пережечь все лучи присоски, которые тянулись от портала. Видеть эти лучи и тем более перебить их могли только маги девятого-десятого уровня и архимаги. Ректор надеялся что трех архимагов и десятка боевых магов девятого уровня им для этого хватит. Лишенный подпитки портал должен схлопнуться, и он уже не сможет появиться вновь на этом месте, так как его привязка будет уничтожена. Теперь портал сможет опять появиться там, где магическое поле мира снова ослабнет. Но до этого, надеялся ректор, дело не дойдет. Он собирался лично принять участие в изучении портала и выяснении обстоятельств его появления. Магистр бросил оценивающий взгляд на разбушевавшуюся стихию и решил, что ждать больше нечего. Была у него мысль, что из портала могут прийти новые намеряния, но он ее отринул. Ведь не вышел же никто до сих пор. «Внимание!» – прокричал он в переговорник, стараясь перекрыть рев стихий. «Начали!» Глория сама была магом, не таким умелым, как эти мужчины, но благодаря богине уже сильным. Она тоже смогла увидеть эти самые нити присоски. Однако перебить их она не могла при всем своем желании, потому что ее магия, магия ментала, была здесь бесполезна. Зато магистр, командор и другие маги делали это, казалось, с легкостью. Но только казалось, другие маги стояли далеко, а некоторые и вовсе находились по ту сторону от портала. Но командор и магистр стояли рядом, и Глория видела, с каким напряжением боролись они с этими лучами-присосками, которые только на первый взгляд казались безобидными а на самом деле были прочнее любых самых прочных тросов. Они не рвались от ударов боевой магии, а лишь пружинили и наливались алым цветом. Но вот Лори заметила, что один из магов выдохся и припал на одно колено. И некому было занять его место. «Не рассчитали», — опреченно подумала Глория. Однако она зря начала паниковать. Другой боевик усилил атаку, и сразу несколько лучей, дрогнув, оторвались от поверхности земли. И, скрутившись в клубок втянулись в воронку портала честное слово ларри показалось что это зияющая открытой пастью воронка вполне себе разумно между тем маги приободренные успехом усилили свой натиск и враждебные лучи начали один за другим сворачиваться и отступать но не все некоторые наоборот стали гораздо толще мощнее и уже не поддавались боевой магии теперь надежда была только на магистров Они владели не только боевой, но и стихийной магией. И магистры не подвели. Сразу все трое вызвали магию огня и направили его потоки не только на лучи, но и на сам портал. И Глория с удивлением увидела, что командор не отстает от них и не уступает им в силе. «Ничего себе!» – восхитилась она своим женихом. Но тут лорд Сандера подал сигнал, понятный всем магам. Они как-то сразу подобрались и сделали один слаженный выпад. Огненные потоки от каждого из них слились в один общий, который обвил собой оставшиеся привязки, и портал как-то сразу сдулся. От воронки осталось небольшое окно, которое теперь медленно таяло в небе. А магическое полотно мира в этом месте подрагивало и старательно затягивало образовавшуюся брешь. Все. Глория не участвовала сама в ликвидации портала, но самочувствие у нее сейчас было такое, Будто она работала без раздыха несколько суток. Она перевела взгляд на магов и ужаснулась их виду. Каждый из них был выжат физически и магически. Некоторые просто легли на землю, некоторые сели и медленно восстанавливали дыхание. Архимаги выглядели немного лучше, но лишь немного. Все они были в возрасте, и такой расход магии дорого им обошелся. Ректор привалился к плечу командора. До этого они стояли рядом, поддерживая атаки друг друга. А теперь сидели рядом, обессиленно опустив руки и закрыв глаза. Глория лихорадочно зашарила по своей сумке. Перед поездкой сюда она набрала всяческих зелий, которые сама же и приготовила. Но больше всего у нее было восстанавливающего зелья, которого, как она и предполагала, понадобилось больше всего. Карла, она подала мензурку командору. «Сделай три глотка и передай лорду Сандера». Командор только молча кивнул. Сделал положенные глотки и протянул зелье магистру. Но тот никак не отреагировал, и Глория поняла, что он совсем обессилел. «Магистр!» — ринулась она к нему. Поддерживая голову мага, который уже полностью наварился на командора, Глория осторожно влила в приоткрытый рот магистра свое зелье и заставила его сделать глоток, прижав нижнюю челюсть. «Спасибо, девочка!» — скрипуче проговорил маг. «Теперь все будет хорошо!» И опять закрыл глаза. Самая трудная и самая нужная на острове работа была сделана. Теперь можно было спокойно приступать к освоению этой благословенной земли, опираясь на магию. Она обязательно вернется сюда совсем скоро. Отец! Принц Бестука распахнул дверь королевского кабинета. Мои агенты сообщают, что дядя, заперся в своем замке, на границе своих земель поднял магическую защиту, но, по мнению агентов, ее сможет снять любой боевой маг девятого уровня. «Мне кажется...» Принц сел напротив короля. «Мы чего-то не знаем. Дядя не настолько глуп, чтобы не ждать нашего возмездия, и не настолько смел, чтобы оставить незащищенную границу. Так что либо агенты не все увидели и узнали, либо у дяди все же не так много сил, как ему хотелось бы. Что скажешь?» «Я как раз об этом думал, сын. Мы с тобой и наш род в целом сейчас в очень сложном положении. И хоть ты и молод, я хочу с тобой посоветоваться». Иногда свежий взгляд позволяет заметить нужные детали, не видные привычному глазу. Конечно, подтвердил свою готовность принц. Разговор ведь пойдет о нашем правлении? Какие-то разногласия с советом пяти. Ты много знаешь и понимаешь, удивленно заметил король. А я все еще считаю тебя мальчишкой, покачал он головой. Я повзрослел, отец. В дворце это происходит быстро, с улыбкой заметил Луис. Я знаю. Король помолчал и начал говорить. «У нас сейчас две проблемы, и они связаны между собой. Новый договор с Советом Пяти и преемственность трона». Принц насторожился. Обе темы ему не нравились, и обе были из разряда наиважнейших. А он-то спешил с известиями о дяде, считая их самыми важными на этот момент. «Что они требуют?» – спросил он, имея в виду совет. «Требуют новый договор с детальным описанием наших прав. Это ограничение нашей власти, сына. «Серьезное ограничение. Я уже не смогу назначить никаких родственников ни на одно действительно важное место. Для всех государственных должностей теперь будет положен конкурс, а следить за соблюдением правил на нем будет артефакт истины». «Резко они взялись», – оценил принц. «С другой стороны, я их понимаю. Дядя насолил всем, кому можно и нельзя. Аристократы имеют зуб на него и теперь будут вымещать свою злость на нас». «Ты прав, Луис». И с этим их требованием я, видимо, соглашусь. Хорошо, хоть они не требуют права горожанам. Понимают, что в таком случае потеряют все свои привилегии. Но забереть темные, мне не нравится, что они требуют ежегодного публичного финансового отчета. С какой стати? Понимаю тебя, отец, — сочувственно откликнулся принц. Но налоги, которые мы с них собираем, дают им такое право даже больше, чем наш договор. Ты опять прав, сын, — тяжело вздохнул король и замолчал. «А что там с престолонаследием? Через длительную паузу осторожно спросил принц. «Здесь все просто и сложно одновременно», — улыбнулся невесело король. «Мы оба свободные мужчины детородного возраста. Оба не женаты, А трону нужен наследник, и линия наследников не должна прерываться. Нас же пока только двое. Совет требует, чтобы либо ты, либо я женились и зачали наследников в ближайшее время. В противном случае...» Совет оставляет за собой право потребовать смены династии. То есть они открыто признают, что хотят отказаться от защиты сильнейших ментальных магов, оставить истариолу практически голой перед эмпатическим воздействием Бретов. Они что, с ума сошли? Наши коварные северные соседи им теперь по плечу. Эта девчонка оказалась сильнейшим ментальным магом. От нее не получат таких же наследников. Да и лорд Пэрос не так прост. Вот смотри, свежее донесение. Карлос на острове боролся с порталом наравне с архимагами. Его уровень силы гораздо выше, оказывается, чем он всегда демонстрировал. Если в их роду пробудилась кровь драков, то они имеют право на престол гораздо больше нашего, сын. Ведь Астериола – преемница империи драков. Так-то. Король опять сделал паузу. Поэтому, сын, ты поедешь на их дикий бал и сделаешь все, чтобы привлечь внимание девчонки. А если не сможешь стать ей мужем, то стань хотя бы другом. Пришло наше время прижать свои амбиции и завести более тесные связи с аристократами Эстариолы. Рассчитывать только на свой род мы уже не можем. Пока не можем, сын. Что касается моего брата, то... Об этом не беспокойся, отец. Он не выскользнет из своих земель и никуда не сбежит. Мы обложили границы своим щитом, во-первых. А во-вторых, у меня там внедрены надежные люди, которые сообщают немедленно обо всех дядиных разговорах так что он может сколько угодно надеяться на своих наемников, но половина из них получает жалование уже из нашей казны». «Не слишком ли дорого обходится нам мой брат?» Король задумчиво повертел в руке бокал с вином. «Может, ему уже пора, как и барбаре, отойти от дел?» «Мне кажется, это надо обдумать не спеша, отец, и выбрать подходящее время», ответил принц. Мужчины посмотрели друг на друга и подняли свои бокалы в приветствии. Король был рад, что сын на его стороне. Вместе будет легче держать удар и справляться с последствиями кризиса власти. Принц же понимал, что без поддержки отца ему будет сложно завоевать авторитет аристократии. Но он уже почувствовал удовольствие от власти. Этот последний год в должности главы безопасности открыл ему глаза на возможности и преимущества власти. А ведь раньше он глупо избегал королевских обязанностей. Теперь все будет по-другому. А Глория... На самом деле, эта девица ему совсем не нужна. Да умна, да красива, да богата. Собственно, как многие девицы из знатных семей. Зато она своенравна, никогда не будет подчиняться. Везде будет совать свой нос и предлагать свои идеи. Нет, упаси его боги от такой жены. Но как друг... Отец прав. Как друг она будет очень полезна. Она и ее друзья. А ее друзья – это весь банго. Над этим стоит подумать. Отец, я выйду в Банго, как только экспедиция вернется в город, а пока займусь проверкой других наших родственников. Совет представил нам обширный список. Криво усмехнулся принц и, поклонившись, покинул кабинет короля.